Легкие металлические стулья с нейлоновыми сиденьями. Небольшой рабочий стол. Над ним лампа, укрепленная на шарнире. Сквозь приоткрытые двери видна аппаратура радиостанции. Лангнер наводил порядок в шкафу, набитом негативами. Пиркс вышел в прихожую. Слева была кухонька. Прямо выход в шлюзовую камеру. Справа две крошечные комнаты. Он открыл свою. Кроме койки, складного стула, выдвижного столика и полочки, там ничего не было. Потолок, с одной стороны, над койкой был скошен, как в мансарде, но не просто, а дугообразно, соответственно, кривизне наружной брони. Пиркс вернулся в прихожую. Дверь шлюзовой камеры была скруглена на углах, края ее покрывал толстый слой герметизирующего пластика. Пиркс посмотрел на спицевое колесо и лампочку, которая загоралась, когда наружный люк открывался, и в камере устанавливался вакуум. Сейчас лампочка не горела. Пиркс открыл дверь. Автоматически вспыхнули две лампы, осветив узкое помещение с голыми металлическими стенами и вертикальной лесенкой посередине. Лесенка упиралась в выходной люк в потолке. Под нижней ступенькой лесенки виднелся слегка затертый шагами меловой контур. Здесь нашли Сэвиджа. Он лежал на боку, скорчившись, и его не сразу смогли поднять. Кровь, залившая ему глаза и лицо, примерзла к шероховатым плитам.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 — Кофе или чаю? — Только и всего. Пирксу сейчас немногословность была по душе. — Что они, собственно, едят? Третий обед за день? Или четвертый? А может, это уже завтрак следующих суток? Лангнер сказал, что должен проявить отснятые пластинки. Он ушел наверх. Пирксу нечем было заняться. Он вдруг понял все. Его прислали сюда, чтобы Лангнер не был в одиночестве. Пиркс ведь не разбирается ни в астрофизике, ни в космических лучах. Разве станет Лангнер обучать его обращению с астрографом? Вышел он на первое место. Психологи заверили, что такой человек не рехнется, поручились за него. Теперь придется просидеть в этом горшке две недели ночи, а потом две недели дня, неизвестно чего ожидая, неизвестно на что глядя. Это задание...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 И завернуть кран, потому что утекала по капле вода, бесценная вода, которую привозили в виде замороженных глыб и забрасывали по дуге в два с половиной километра в каменный котел у подножия станции. Но он не двигался, даже не пошевелил рукой, безвольно лежавшей на краю стола. В голове были жар и пустота, безмолвие и тьма со всех сторон обступившие в стальную скорлупу станции. Он протер глаза.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 что он даже не стыдился их. С Лангнером можно было прожить хоть день, хоть год, это ничего не меняло. Работал он усердно, но размеренно. Никогда не торопился. Не имел никаких дурных привычек, никаких странностей и чудачеств. Если живешь с кем-нибудь в такой тесноте, любой пустяк начинает раздражать. Что твой компаньон долго торчит под душем, что отказывается открыть банку со шпинатом, поскольку не любит шпината, что ему бывает весело